8. Штенгель. Корн капитан Штенгель был удивлен. Объясните мне, как вы умудрились упустить мальчишек? Вы матеры и филеры, самые лучшие в тайной страже. Вот и расскажите, как это произошло. «Господин капитан!» – стал оправдываться наблюдатель. «Сам не понимаю, как это могло произойти. Моей группе было приказано обеспечить постоянное наблюдение за тремя мальчишками в ночное время в пределах города. Ничего сложного. Однако, если первая ночь прошла нормально, то вторую они сразу почувствовали, что за ними наблюдают, и смогли оторваться». «Почувствовали?» «Так точно, господин капитан!» После того, как мальчишки покинули территорию приюта, они сразу же начали петлять по закоулкам. И судя по тому, как ловко нас обвели вокруг пальца, наше присутствие было замечено еще вчера. Но вы хотя бы определили, куда они направились? Мальчишки направились в Старую Гавань. А поскольку ваш приказ был категоричен не соваться в этот район города, мы дошли до границы бандитского района и вернулись. Все подробно изложено в рапорте. Что ж... Я знакомлюсь с ним. А пока вы свободны, Корн». Филер покинул комнатку, которую отвели в замке великого герцога для подразделения капитана Штенгеля. И руководитель группы задумался. Вот уже неделя он занимался разработкой трех мальчишек. И результаты не радовали. Складывалось впечатление, что не обстоятельства пригибают сирот под себя, а они видоизменяли реальность под себя. Конечно, одна неделя не срок. Но если таковы изначальные результаты, что же будет потом, когда мальчишки наберутся опыта? Наверняка ничего хорошего. В приюте полностью поменялся персонал, но на сближение с новыми воспитателями мальчишки не шли. К ним подсылались люди со стороны, дабы посмотреть на их реакции в разных жизненных ситуациях. Но и здесь ничего определенного сказать было нельзя. Пусть они еще не волки, но волчата точно. Близко никого не подпускали и настороженно относились ко всему, чего не понимали. Опытные филеры идти их потеряли, поперлись за ними по закоулкам и напоролись на пятерых пьяниц, которые набросились на тайных стражников с кулаками. Хорошо еще Корн вовремя понял, что это подстава, и филерам хватило ума не махать своими жетонами. Да, ребятишек они из виду потеряли, но и сами свою принадлежность не засветили. Группа капитана состояла из шести человек. Он сам, три филера тайной стражи, на всякий случай присланные из других городов герцогства, жрец бога Белгора и консультант, бывший купец Бойко Путевой. Счастливчик-купец пережил все катаклизмы, потрясшие каганат дромов, и домой под власть Рахов возвращаться не захотел, поэтому остался жить в Кверенгорде, богатом герцогском владении, женился. Открыл лавку и жил как можно незаметней. Ему пообещали денег, и он не отказался поработать консультантом на благо своей новой родины. Тем более требовалось с него всего ничего. Информация, которая не являлась секретной. Кстати, только вспомнишь о ком, и он тут как тут. В дверь постучали, и в комнату протиснулась дородная тушка Бойко-Путевое. За ним следом прошел жрец бога Белгора, достопочтенный Фриге Ноем. человек с изуродованным лицом и белым шрамом на горле. «Разрешите, господин капитан?» спросил бывший купец. «Проходите, Путевой», — сказал Штенгель и кивнул жрецу. «Добро пожаловать, достопочтенный фригиной. Бойко Путевой с трудом уместился на стуле и положил на стол стопку документов, предоставленных ему для обработки. А жрец, не проронив ни слова, сел в углу и затих. Купец немного поёрзал на стуле и заговорил. Ой, плохо, господин Штенгель». «Что значит «плохо»?» Капитан резко поднял голову и посмотрел в глаза консультанта. «О, ребятишек этих под контролем удержать не получится». Путевой опустил голову. «Это я и так знаю, Путевой. Ты мне лучше объясни, почему. Потому что они бури». «Все очень просто и в то же время весьма запутанно, господин капитан. Если коротко, то дело не только в том, что они бури, хотя это так. Все трое родня по крови, ибо их отцы были женаты на сестрах». «И что это меняет?» «Матери у них тоже непростые были. Дочери Бравлина от второй жены Родославы. Великой ведуньи народа Дромичей. Ее еще я помню, и воистину она была очень сильна. Реки вспять поворачивала. Если грустила, всю великую степь хмарью накрывала. А если была счастлива, то благо великое людям было. Дочери ее Дара, Русана и Мара. Силу материнскую наследовали. Пусть не овладели ею полностью, но тоже многое умели. Вот они и есть матери мальчишек. Я всего только купец, господин капитан. М Многого не знаю. Однако понимаю, от этих парней надо держаться подальше. Мало того, что силу воинскую и ведовство от отцов унаследуют, им для этого учителя не нужны. Само все со временем придет. Но и материнское наследство подоспеет. А тогда... Пиши пропала, Текай кто куда может. даже так!» <связывается> Искренне удивился Штенгель. «Именно! Ведь наш народ очень древний, господин капитан. И из наших легенд мы знаем о таких людях, в которых сошлись две крови — колдовская и воинская, оборотней бури. Каждый раз в годину испытаний, когда наш народ стоял на грани уничтожения, Находился такой человек, но чтобы сразу трое уродилось, не было такого никогда, а значит грядет время перемен, воин и смут. И каковы ваши рекомендации, путевой? Какие рекомендации может дать простой купец, господин капитан? Самый лучший вариант, по-моему, заняться мальчишками лично, стать другом этих сирот. И сразу объяснить, кто они и кто их истинный враг. Они не сегодня-завтра в Старую Гавань сбегут. Неладное вокруг себя почувствуют. Поэтому лучше поторопиться. Мальчишки уже сбежали. Купец пристукнул ладонью по столу. Об этом я и говорил с самого начала. Вот она, кровь бури. Когда я торговал лошадьми на восточной границе Каганата, кое-что видел. И могу вам прямо сказать, что чутье на опасности у них очень хорошее. «Ладно, господин путевой, не горячитесь. Сейчас вы отправитесь к себе домой. И если вновь понадобится консультация, вас вызовут. Разумеется, вы понимаете, что болтать не следует. Да, я знаю все», – прокряхтел купец, выходя из комнаты. А капитан повернулся к жрецу, который во время разговора не проронил ни слова. Так и сидел в углу. Штенгель махнул рукой вверх и немного вправо, в том направлении, где располагались покои герцога, и спросил, что решили там, определились? Жрец заговорил, и его голос был неестественно глух. «Вам разрешено вступить в прямой контакт с мальчишками, капитан Штенгель. Судя по всему, они окончательно покинули приют и, конечно же, назад возвращаться не собираются». Они начали свой путь, и что из этого выйдет, можно только предполагать. Ваша задача теперь – не ограничиваться одним только наблюдением, и вам дается возможность принимать решения самостоятельно. «Достопочтенный Фригеноем, вы говорите так, будто вас это совсем не касается», – язвительно заметил Штенгель. «Однако напоминаю вам, что вы мой подчиненный, по крайней мере временно». Жрец издал горлом непонятный звук, отдаленно напоминающий скрип несмазанных тележных осей, и ответил. «Капитан, я жрец, и только бог Белгор мой начальник. Признаю, возможно, я был немного грубоват, ибо не привык работать в команде». «Хорошо, тогда объясните мне, чем будете заниматься непосредственно вы, пока я буду пытаться сдружиться с этими молодыми волчатами». Фригиноем помедлил и ответил «Я буду искать их родственников». «Странно, мне об этом ничего не известно». «Вы не могли этого знать, так как данная информация проходит по ведомству духовному, а не по светскому. После разграбления Арисы большинство дромов-беглецов из тех, что уходили на запад, обосновались у нас. Но были и такие, кто эмигрировал в эль Таких немного, но они были. И есть сведения, что там обосновалась четвертая дочь Бравлина и Родославы, ведунья Гойна, а с ней рядом несколько десятков профессиональных воинов. Не знаю, как сейчас, но еще в прошлом году отряд дромов налетел на замок мятежного графа Свакурда и всех там вырезал. Думаю, степняки, поселившиеся у наших соседей, не знают, что кроме них еще кто-то уцелел. Поэтому надо присмотреться к ним, ибо неизвестно, как они отреагируют на известие о родичах. Капитан встал и машинально оправил мундир. В таком случае оставляю старшим Корна. Связь будем поддерживать через него. Понимаю, что информацией вы со мной делиться станете скупо. Но если появится что-то интересное, прошу не оставлять меня в неведении. Штенгель протянул жрецу руку, а тот ее пожал и сказал «Договорились, капитан». Два человека, заняты одним и тем же делом, расстались, и дороги их разошлись на неопределенно долгий срок. Жрец отбыл в герцогство Эль-Майнор, а капитан Штенгель, вновь надев маску вора, тем же вечером оказался в старой гавани. Первым делом он посетил свое логово. барку в которой прожил несколько лет подряд и давно считал домом а затем направился на поиски приютских мальчишек методично сектор за сектором он прочесывал старую гавань которую знал как свои пять пальцев начал с укромных мест бандитского района справедливо рассудив что мальчишкам не имевшим здесь поддержки придется начинать с самого дна Однако нищие, попрошайки, убогие, как настоящие, так и симулянты-комедианты, ничего о них не слышали. И единственное, что он узнал, недавно двое мальчишек оборвышей из города подрались с парнями папаши Бро. И быть бы им кормом для крыс, но по неизвестной причине за них вступился кривой рук. Неспешно раскидав информацию по полочкам, Лысый пришел к выводу. что лично для него все усложняется. Последний год после того, как стражники хорошенько почистили район Старой Гавани от особо опасных преступников, здесь стало неспокойно. Раньше было проще. Папаша Бро самый главный, по крайней мере официально. А все остальные криминальные авторитеты, такие как Шрам, Свирепыш, Дори Краб, Кинжал и прочие, отстегивали ему от своих доходов небольшую, но постоянную долю. Однако благодаря действиям капитана Штенгеля, то есть его же действиям, весь расклад рассыпался. Банда Свирепыша была уничтожена, ее остатки прятались в глухих лесах, убийцы Шрама казнены. А после того, как пропал Кинжал, в Старой Гавани остались только две серьезные силы. Папаша Бро, поддерживающий традиции, и Кривой Рук со своим подручником Дори Крабом. Но и тут, хоть и с трудом равновесие держалось. и обе стороны здраво рассудив, что худой мир лучше войны, пока опасались переходить к военным действиям. Но судя по всему, к хрупкому перемирию пришел конец, ибо буквально несколько дней назад в районе объявился Одноглазый, суровый пират со своей бандой, и братва Одноглазого сразу же встала за Кривого Руга, а это два десятка опытных головорезов, которые склонили чашу весов в одну сторону. А что мог противопоставить им папаша-бро? Да ничего не мог. И как ни крути, а кинжалы нищих и воров против абордажных палашей бойцов Одноглазого и мечей наемников Кривого Руга не играли, не та весовая категория. По всем воровским понятиям и традициям, возведенным в неписанный закон, вор-домушник Лысый, продолжатель своего дяди Перстня, В предстоящей бойне должен был встать на сторону папаши Бро. Но капитан тайной стражи Гельмут Штенгель имел приказ быть рядом с приютскими мальчишками. Поэтому, привычно зыркнув по сторонам, он сплюнул на грязные булыжники, разбитой мостовой, и уверенным шагом направился в таверню отличный улов. Штаб-квартиру Кривого Руга. Плевать, что через 10 минут после того, как он войдет в таверну, папаша Бро будет знать, что Лысы вернулся в город. но направился не к нему, а к его врагу. Все это не важно, ибо капитан имел приказ и собирался его выполнить. В таверну Лысый вошел спокойно, будто и не намечалось в старой гавани никакой войны. Не обращая внимания на злобные взгляды посетителей, он сел за свободный стол и заказал пиво. Как по мановению волшебной палочки, сразу же появилась свежая вернейская. Другого здесь не держали. и он с наслаждением, сделав первый глоток, зажмурился от удовольствия и тихо выдохнул. «Ой, хорошо-то как!» А когда Лысый открыл глаза, напротив него уже сидел Дори Краб. «Привет, Дори!» Веселым тоном поприветствовал тайный стражник хозяина таверни, чуть приподнимая кружку. «Пиво у тебя, как всегда, самое лучшее в городе!» Чем пришел Лысый? напрягся краб. «С миром, Дори, с миром! Ты ведь знаешь, я отъезжал по делам!» «Ну и что из этого?» Хмуро спросил подручник кривого руга. «Мир посмотрел, людей, где и как живут. И знаешь что? Что? Я многое понял для себя, Дори. Короче... Короче так короче. Под кривого руга отойти намерен. Чтобы не подыхать в клоповнике, как мой дядя. И нового хочу. Семью, дом, жену и теплую постель. Чтоб дети были и внуки. Папаша брос со своими традициями уже в прошлом. И честно сказать, достал он. Жениться нельзя, в общак долю дай. Деньги в дело вкладывать опять нельзя. С чиновниками и солдатами общаться запрещено. Надоел со своими старыми законами. Должен понимать, пень древний, что времена изменились. И есть возможность в достатке жить. И потому плевать я на него хотел». Последние слова Лысый уже выкрикивал, чтобы его услышало как можно больше народу. «Лысый», – Дори усмехнулся, – «дороги назад у тебя уже нет». «Понимаю», – ухмыльнулся в ответ Штенгель. «Пойдешь с нами, ребят, паше бро резать?» «Пойду, я свою сторону уже выбрал». Ну тогда добро пожаловать, лысый, и без обид, пригляд за тобой будет. Лично к тебе претензий у Кривого Руга никогда не было, ибо у каждого своя тропа, но наблюдать за тобой будем. Штенгель развел руками. Да я ж все понимаю, Дори, вот только... Капитан запнулся. Что только... Вновь насторожился краб. «Сам понимаешь, пока папашу бров в гроб не загоним, мне лучше у вас перекантоваться. А вы не против?» «Это не проблема. На втором этаже номера свободные. На любой лежак падай и отдыхай». Дори ушёл, а Штенгель еще некоторое время сидел за кружкой пива, зорко окидывая всех входящих и выходящих цепким взглядом. Приютских нигде не было видно. И он уже начал сомневаться, правильно ли поступил, придя сюда. Всякое может быть. Поэтому оборвыши, которых прикрыл кривой рук, могли быть обычными уличными босиками, а не приютскими мальчишками. И вот когда капитан уже решил, что сейчас надо пройтись по таверне, внутреннему двору и гостевым номерам, в общем зале появились те, кого он искал. Сбежавшие из приюта подростки были веселы и бодры. Им здесь явно нравилось, и одеты они были пусть не с иголочки, но добротно. На каждом плотная серая рубаха, крепкие штаны по росту и размеру, а также шерстяная безрукавка. Кроме того, у всех на широких кожаных ремнях висели отличные охотничьи кинжалы в ножнах. Это все дорого стоило и говорило о многом, ибо так здесь могли ходить только свои. То есть люди, в коем местные хозяева были полностью уверены. К столу, за которым сидел капитан, подлетела добродушная толстушка Марта. Ключница таверны отличный улов. И спросила. высый детишек подкормить надо. Ты не против, если они с тобой сядут? А то у нас сегодня, сам понимаешь, наплыв посетителей». «Очень кстати», – подумал Штенгель и ответил. «Конечно, Марта, пускай садятся. Заодно я с ними поем. Принеси, что погорячей». «Сделаем, лысый». Толстушка кивнула и умчалась в свою вотчину на кухню. Мальчишки, весело болтавшие о чем-то своем, сев за стол, резко замолчали и только переглядывались. На стол подали горячий рыбный суп и теплый свежий хлеб. И все, включая капитана Штенгеля, вспомнившего, что он не ел уже сутки, с аппетитом принялись за еду. Сметя все, что было на столе, парни засобирались уходить, но капитан их остановил. «Не торопитесь». Сейчас Марта горячий взвар принесет. Действительно, принесли взвар. Густой, горячий кисель из сушеной вишни. Пить его дело не быстрое. Обжигающий напиток сразу не выхлебаешь. И Штенгель решил, что пора завязать с мальчишками знакомство. Что-то я раньше вас здесь не видел, парни. Из людей одноглазого, что ли, будете? Ха, дядя! Один из мальчишек, кажется, пламен, заводила всей тройки и усмехнулся. «А ты сам-то кто будешь?» «На этих!» – покосился он в сторону сидящих за столами бойцов Одноглазого и Кривого Руга. «Ты совсем не похож!» М -м, «Глазастый, посмотрю!» – усмехнулся капитан. «И ты прав. Из местных я. Зовут Высый. Сейчас под руку Кривого Руга отошел». «Пламен!» – представился заводила. Звенислав, отозвался второй. Курбат горбун, бросил третий. Капитан повернулся к Увечному и, глядя в его глаза, смотрящий с вызовом всему миру, сказал: А ты не дерзи, малой. Думаешь, у тебя горе, и ты его можешь на весь свет изливать? Нет. Бывают ситуации в жизни и похуже, когда не то что горб, а валяется обрубок человека без рук, без ног и живет. Он бы и рад умереть, а не может, не дают ему этого сделать. Вот это настоящее горе. «Это где ж так было?» – спросил хмурый горбун. «Может, расскажешь?» «Легко. Что умел делать капитан, так этой истории рассказывать? Пусть не талант, а практику имел большую. Ни один зимний месяц подряд этому перст не учился». «Двенадцать лет назад это было, в Старой Гавани, именно в этой таверне, жил один удачливый вор по кличке Бочонок. А почему его так звали, знаете?» «Нет», – нестроенным хором протянули мальчишки. Хотя и потаскала их судьба злодейка, но все же много от детства в них еще осталось, в том числе и интерес к историям. «Так вот, звали его Бочонком». «Потому что люди знали, есть у него заветная кубышка, доверху набитая золотом. Где он ее прятал, неизвестно. Но что она была, точно вам говорю». И проведал об этом тогдашний начальник городской стражи, маркиз Ускера. И повелел стражникам схватить трактирщика и пытать, дабы вызнать, где тот богатство свое хранит. Полгода его в подвалах пытали. но так и не смогли узнать, где бочонок золота спрятал. Потом куски его тела в крепостном рву нашли. Это и смогли сохранить. Такой вот огромной силой воли был человек малой. Капитан хотел потрепать горбуна по плечу, но увидев, как тот на него смотрит, не решился. А ты говоришь, горб. Чепуха это. Вон, предыдущий герцог, тоже горбатым был. А державу на треть увеличил. И трех жен пережил. «Я ведь не герцог!» – усмехнулся Курбат. «Как знать, как знать!» Несколько загадочно произнес Штенгель. «Вот по вам сразу видно, что вы – дромы. Следовательно, приютские. А среди них и благородных кровей потомки есть». «Это откуда ж ты об этом знаешь?» – вступил в разговор Пламен. «Друг у меня есть. Купец из Квиренгорда. Тоже из дромов, между прочим». И он кое-что рассказывал. Хотите, и вас с ним познакомлю, если интерес есть. Парни явно заинтересовались, но общение прервал обвешанный с ног до головы оружием кривой рук. «Братва!» Входя в таверну, выкрикнул он. «Дело к вечеру, пришла пора прорядить воров папа бро у у одобрили его слова бойцы. «Бей черную масть!» «Воров на сталь оденем! Полчаса на подготовку и выдвигаемся!» Продолжил Кривой Рук. «Старая гавань станет нашей!» Люди-одноглазовые наемники принялись облачаться в доспехи и вооружаться. А мальчишки-дромы встали из-за стола и отправились куда-то вверх. На прощание Пламен повернулся к Штенгелю и серьезным, совсем не детским тоном, явно вкладывая в свои слова какой-то непонятный смысл, сказал... «Мы еще продолжим наш разговор, лысый», на что капитану Штенгелю оставалось только согласно кивнуть.